Она протянула мне квитанцию, села в красный Citroen, тронулась с места и укотила. Я прочитал на квитанции: улица Абревуар, дом 6Б. Я остался стоять на краю тротуара с двумя квитанциями в руках. На одной расписка о получении чека без покрытия, на другой штраф за парковку в неположенном месте и адрес безимённой девушки. Я пошёл за велосипедом, который оставил в конце улицы. Велик у меня голландский, чёрно-ржавый. Вместо багажника металлическая корзинка. Отпираю замок и соображаю, что же всё-таки произошло. Я точно знаю, со мной всё в порядке. Я вообще не из тех, кто легко теряет голову. Взялся за цепочку, а на неё собака пописала. Это тронуло супротивно. На первом же светофоре опять вспоминаю сестру. Что же я ей скажу? Обычно мне говорить ей нечего, а ей меня слушать некогда, так что отношения у нас тёплые и сердечные. Я живу за её счёт, точнее, за счёт её фирмы. После смерти наших родителей София увезла меня в Париж, купила магазин готовой одежды, и я целыми днями вертелся возле примерочной. Она торговала пляжными принадлежностями. С купальниками все очень интересно. Чем меньше ткани, тем дороже. Летом у моря я ищу свою фамилию на девичьих попках. Вот вам и повод завязать разговор. Потом сестра открыла еще несколько магазинов, потом взялась раскручивать новые образцы косметики и парфюмерии. Софья добилась успеха, вышла замуж, а я так на месте и топчусь. Родители у нас были скрипочами. И я решил по их стопам стать музыкантом. Играл на гитаре, писал песни. В одной, помнится, были такие слова: "Я влюблён в один цветочек, отцветёт он только ночью". Потом мне начал свои песни показывать, но, как видно, талант у меня был так себе, а вот плечи что надо. Я оглянуться не успел, как уже работал вышибалой, security dog. По-нашему сторожевой пёс. не привлекал народ на концерты, разгонял его. Я успокоил себя тем, что мы хороший способ завести знакомства. Наше охранное агентство обслуживало в основном парижские концерты, изредка турне. Исполнителей мы меняли как перчатки, точнее, как их фирменные майки. А главное, они же все на одно лицо: телефон, скорпион, склэш, а ты их какофонии лазерных лучей Голова у меня прямо раскалывалась. Я вообще рок терпеть не могу. Да ещё стоишь столб столбом, руки на груди, морда кирпичом, в ушах беруши. И если мне кому хотелось сдать по кумплу, так это как раз музыкантам. Но куда мне? Я всегда к обочине жизни жался. Поначалу я очень переживал, но потом смирился. Техника у нас простая. Стоит народу в конец расколбаситься, Мы на сцену, оттуда плюх прямо на толпу фанов. Не слишком приятно, честно говоря, но тут надо сказать себе: они сюда зачем и пришли? Деньги заплатили, значит, знают, чего хотят. Мы их лупим ради их же идолов. Без дубинки им праздник не в праздник. Они нас тоже очень любят, в глубине души, конечно. А мы хоть официальные не легавые, но право имеем. правительству бы дотумкать, что таких как мы должно быть как можно больше, тогда и порядок будет. На Рождество обслужили Шанталь Гоя во дворце Конгрессов, в зале одна ребятня. Она попросила нас хлопать в ладоши и подпевать ей хором. А у нас всё по инструкции: в левой руке цепь, в правой дубинка, фирменные футболки, на груди Шанталь Гоя. На спине название песни Летающий башмачок. Стоим, значит, хлопаем и поём простушку. Ближе к концу расскачагарились серьёз и даже подрались немножко между собой на улице. Я особенно постарался и отправил четверых в больницу вот за эту неисдержанность наш директор псиепроминен и отстранил меня на время от работы. И теперь я вместо того, чтобы освобождать концертные залы Не даю пустовать приемный дантиста, когда меня спрашивают, кто вы по профессии, отвечаю: зять у меня дантист. Теперь я в белом халате и открываю двери его клиентам. В общем, котил я куда глаза глядят по лосипедным дорожкам, по переулкам и за каулкам, мало по мало все мои мысли заняла высокая блондинка в черной шали. Я настолько не привык флиртовать с девчонками, что она, наверное, приняла меня за грубияна. И вдруг я так ясно увидел её лицо, что сам удивился. С ароматом вербены ко мне вернулись её черты и движения. Мне просигналила машина. Я сразу повернул направо. Надо же на сигнал реагировать. Попал на плохомощёную улицу и какое-то время стиснув зубы, тряся по ней подребежащий звоночек моего велосипеда Вообще-то моя жизнь не богата событиями и знакомствами, девушек я воспринимаю как номера телефонов, которые быстро забываются. Когда слышу я тебя люблю, отвечаю спасибо. Моя сдержанность действует успокаивающе. Спростачка, что возьмёшь? Ему можно спокойно всё, что на душе выложить. Он как эхо, на слово откликнется. На молчание промолчит, простится и нет его. И вот кочую по Парижу, болтаю сам с собой, экономлю мысли, чтобы осталось на обратный путь, а сердце так и скачет в груди, так и прыгает по булыжникам. На людях я молодец хоть куда. Любой посмотрит и скажет: такого таска не задушит. И это правда. Смех не убивает, таска не душит, а то... Как бы всё было просто.